Глава девятая. Или «Как стать космическим волком?» Часть вторая. «Жена твоя, каракатица!» — пробормотал я. «Да чтобы проклятый осьминог выпил весь ром в твоем желудке!» Уровень испытаний не самый простой в плане достижения уровень астрала, куда добраться могли лишь относительно подготовленные и осознанные люди. Но это отнюдь не значило, что все здесь белые, добрые и пушистые. Практики духовных сфер и раньше разделялись на темных и светлых магов, не говоря о всяких шаманах, ведьмах и прочей шушере. И здесь разделение никуда не делось. Каждый усиливал то, что считал нужным. При этом к любой цели есть несколько путей в зависимости от того, на что ты готов пойти. А значит, прохождение испытаний сильно разнилось, собственно, как и результат». Это приводило порой и к самым темным практикам. Меня выкинуло недалеко от сражающихся, но они пока еще ничего не заметили. Спасибо системе маскировки, завязанной у меня на скромность. Показатель совсем крохотный, и включил я этот режим больше для проверки, чем всерьез чего-то опасаясь. Но теперь он помог мне выиграть несколько секунд, чтобы сориентироваться и собраться с мыслями. А главное — зарядить орудие гневом и страхом. Я решил вмешаться — Вполне возможно, катер сам виноват, и он сильно насолил корветом. Но численный перевес, хищные формы кораблей, а значит и душ атакующих, меня смущали. Да и попытка удержать, а не просто уничтожить, казалась подозрительной. Ну а если я правильно выбрал сторону, то смогу спасти чью-то душу. «О, движуха!» — воодушевилась Блэк Джек. Система наведения тоже сумела меня удивить, ибо на нее оказался завязан показатель жажда справедливости. По умолчанию он выдавал точность 80%. Но если я правильно понимаю, моя уверенность в то, что я вершу хорошие дела, заставляет показатель возрастать. В обратном же случае он может провалиться и в ноль. «Не хочешь присоединиться?» – раздраженно уточнил я. Блэк Джек, как полноценная личность, имела пусть и небольшой, но свой кораблик. Залп из всех орудий по одному кораблю выдал мощность чуть меньше, чем в 140 единиц. При этом показатель веры в себя сразу начал таять, восстанавливая заряды. А вот щиты, как я и опасался, заряжаться не хотели. Пофигизм плохо сочетается с эмоциональным напряжением. Но не падали, и на том спасибо. «Еще чего, сейчас тебя размотает по космосу, и я с чистой совестью вернусь домой. А ты про меня забудешь на недельку». Помощница честно держала слово, сопровождая меня. Но вот помогать чем-то большим, чем словом, принципиально не хотела, выражая отношение к затее. Даже собственный корабль как-то умудрилась спрятать. Мои попадания отразились россыпью вспышек, однако щиты противников не пробили. А я уже самозабвенно уходил в сторону, наблюдая, как корвета начинают рыскать, пытаясь понять, что же происходит». Эта заминка вылилась еще почти в десяток секунд, за которые я сумел накопить целых 180 единиц на всех орудиях. Новый залп все по тому же корвету, и его щит, мигнув, пропал, оголив корпус. Отлично. Значит, максимум еще один залп, и у нас первый отдыхающий. Но главной победой являлось то, что корабли деактивировали гравитационные захваты и отпустили миниатюрную жертву, которая теперь улепетывала в сторону метеоритного пояса чуть в стороне. Корветы, наконец, развернулись ко мне и ударили сразу тремя залпами. Выстрел с подбитого корабля ушел мимо, но вот остальные отстрелялись точно, снизив мне показатель счета почти на 410 единиц. До его снятия оставались всего несколько десятков единиц Но и следующие выстрелы должны стать куда слабее Тратить время на накачку заряда — роскошь Я же вновь сумел накопить энергии и стал выцеливать избиваемый корвет Тот успел восстановить полупрозрачную голубоватую пленку щита Но не думаю, что намного И мой соперник тоже не особо на него рассчитывал Потому что, как только понял мою задумку Мгновенно исчез в гиперпространственном переходе продемонстрировав, что движки для таких переходов не зря завязаны на скорость мышления. Я остался один против двоих, практически лишенный щитов. Смерть почти гарантированная. Но унести с собой еще кого-то вполне возможно. Зал отправился в новый корвет, уменьшив его щиты на 120 единиц. А затем я ринулся вперед, выжимая все возможное из движка. Пора попробовать взять врага на таран. Тут в бой вступил и Феникс. За время краткого боя он успел зайти в тыл противником и теперь принялся медленно, но очень раздражающе стрелять по ним. А значит, кому-то придется отвлечься, чтобы разобраться пусть со слабым, но очень надоедливым и юрким противником. Лишние секунды жизни мне. К удивлению, атаковать меня не стали. Более того, оба корабля, не дожидаясь моего подлета, рванули в подпространство оставив нас с Фениксом праздновать неожиданную победу. Похоже, астральные пираты не захотели связываться с психом-суицидником и отправились искать жертв попроще. «В очередной раз убеждаюсь. Дуракам и новичкам везет». Чуть ли не с разочарованием протянула Блэкджек. Джек. Хотя, признаюсь, было забавно. «Сам в шоке», — честно признался я, успокаиваясь после боя. «Одновременно с этим начал восстанавливаться и щит корабля». Я отметил, что короткая схватка сожрала чуть меньше двадцати процентов веры в себя. По корпусу забегали ремонтные дроиды, завязанные на сдержанность и рассудительность, ища повреждения. Но мне было не до того. Я обратился к первому помощнику. — Старпом, испытание пройдено? — Испытание в процессе? — усмехнулся помощник. — Тогда что нам делать? — не унимался я. — Необходимо пройти испытание. Издевательски ответила моя жуткая версия из будущего. Ты же не думал, что все будет так просто, юнец? Резонно, хотя от этого не менее паршиво. И совершенно непонятно, что делать. Система, куда меня вывел прыжок, обладала бинарной звездой, состоящей из красного гиганта и белого карлика. Планет не наблюдалось, зато имелось обширное поле астероидов. Собственно, точка выхода оказалась одной из немногих полян в этом заповеднике камней, льда и пыли. Космические виды идеально подходили для самой обычной созерцательной медитации. Залипнуть на бесконечный простор, дабы очистить голову от мыслей и почувствовать, насколько ты крохотный в этой вселенной и как при этом ты близок с ней. Почувствовать, что бесконечность вокруг тебя и в твоей душе одна и та же, она может поглотить тебя, и если ты не утонешь, то словно бог станешь вездесущ. Либо можно продолжать изучать параметры корабля, от которого меня так бесцеремонно оторвали. А в моем космолете имелись и уникальные системы, частично завязанные на проявление веры, такие как мой иммунитет от воплощений или рокировка с прошлым, возможность отмотать время на десяток секунд назад со счет веры. Но часть имела завязку на уникальные данные пользователя, пример тому дрон тот самый, подчиненный Фениксу. Но, насколько я знал, если человек имел несколько потоков сознания, то он мог создать соответственное количество полноценных кораблей. Или, если умел менять точку сборки, то мог телепортироваться по системе безмаршевых двигателей. И таких способностей имелось немало. Все это можно менять, как познавая мир в реальности, так и проходя испытания в Австралии. Форма корабля лишь наглядно отображала суть души и разума, позволяя человеку понимать свои сильные и слабые стороны, а также намечать пути для развития. Собственное испытание, вначале пусть и условно, но как раз проверяло качество для комплектации корабля. Меня отвлек вызов, пришедший на систему связи космолета. На секунду я даже растерялся, пытаясь понять, кто это может быть. Но сканеры честно прошлись по ближнему космосу, обнаружив маленький листовидный кораблик, прячущийся за одним из самых крупных астероидов на окраине поляны. «Принять?» — коротко приказал я. «Прошу, не нападайте!» — сходу взмолился голосок даже не девичьей, а девчачий. Он принадлежал ребенку, причем в край перепуганному. «Пожалуйста, не трогайте! Я... я... я вам ничем не угрожаю! Я не хочу вновь умирать!» Сбивчивую речь прервали всхлипы и шмыганье носом. «А ты можешь найти девушку в беде даже в открытом космосе», — не постеснялась капнуть ядом Блэк Джек. «Я не собираюсь нападать», — с трудом сдержав мат от раздраженного удивления, спокойно сообщил я в эфир. «Но тебе бы я посоветовал уйти отсюда гиперпрыжком. Твои знакомые могут очень расстроиться из-за нападения и привести друзей, чтобы отомстить». «Они не мои знакомые!» Тут же вскинулась девушка, но уже на следующих словах голос паник. «И я не могу уйти. Простите, я не хочу мешать, мне очень жаль, но у меня здесь испытание. Извините, что вам пришлось вмешаться, я правда не хотела доставлять неудобства, я сейчас улечу и не буду мешать. Только щиты восстановлю? Пожалуйста». Речь оказалась настолько сбивчивой, что окончания я не сумел разобрать. «Тихо!» Даже голос не пришлось повышать, чтобы перекрыть причитание и заставить собеседницу испуганно ойкнуть. А я, выждав пару секунд тишины, продолжил. «Девочка, меньше слов, и тем более извинений». «Простите». «Меньше извинений. Раздражает», — повысил я голос и чуть ли не зарычал. «А теперь коротко и четко. Что за испытание? Какая у него цель и какие условия выполнения?» К этому моменту я додумался взглянуть на свой корабль со стороны, смоделировав образ. Космолет оказался размером куда больше виденных недавно корветов, хотя до крейсера не дотягивал. Однако испугаться было чего. Подковообразная форма корпуса, в центре которого располагалась тарелочка, та самая рубка, где я и находился. И как дополнение, феникс-спутник вращался вокруг корабля. А вот расцветка самых пастельных тонов — оранжевый, голубоватый, небольшие разводы серости на орудиях. Похоже, именно цвета заставили девочку надеяться, что я ее сходу не уничтожу. М — Мое испытание уже пройдено, — чуть заикаясь начала девчонка. — Я хотела получить знания, как можно по желанию отключать чувства. Для этого нужно собрать определенный ресурс в этом поясе астероидов. Но меня уже трижды убивали, и я... Девочка замолкла, но, по крайней мере, не расплакалась, хотя я и слышал сопение. Испытание — лишь первая часть дела. Оно показывает моральную готовность для предстоящего действа. А затем необходимо совершить само действо, порой состоящее из множества этапов. А это иной раз на порядок сложнее, ибо одно дело готовиться, а другое безвозвратно совершить. «Хотя способность отключать чувства — это интересно. Я бы в перспективе не отказался бы и сам от такой, ибо экспериментировать с нервной системой через параметр тела я не решался». «И зачем тебе это? Неужто хочешь избавиться от безответной первой любви?» — заметил я со смешком, пытаясь разрядить ситуацию. «Нет, я хочу не чувствовать боль, когда пьют». Неожиданно уверенно заявила девчонка, но сразу же перешла к привычной манере и быстро залепетала, оправдываясь. «Я так больше не выдержу. В школе, на улице, дома. Мне это нужно. Простите, что я... Но я... Мне нужно... Я хочу стать такой же сильной, как мой герой. Критик, несуществующий. Возглас о том, чтобы девушка умолкла, как-то сам собой умер у меня в груди. Мы с Блэк Джек удивленно переглянулись. «Это явно не случайное совпадение, а часть испытания». Но к чему все? Ситуация становилась только страннее, и чуть подумав, я уточнил. Почему гибнешь? Это... там... тут опасное место. Многие новички пытаются пройти здесь испытания, а те, кто занимается темными ритуалами, получают встречные задания с поисками жертв. Тут проще всего подловить слабых. А однажды я прорвалась, но внутри меня раздавили астероиды, У меня почти нет защиты и оружия. — Понятно. Тогда не спеши, я тебе помогу, — припечатал я. — Можешь называть меня... Тут я запнулся. — Назваться несуществующий и вызвать либо подозрения, либо ненужные эмоции. Поэтому я решил использовать сетевой ник. — Отступником. Блэк Джек активно жестикулировала копытами, призывая меня остановить связь, и я прислушался. «Ты всерьез поверишь слезливой истории этой малолетки?» Не скрывая раздражения, уточнила пони. «Юная видимо, просто хочет получить силу, которая еще не готова. А тебя пытается использовать. Почти уверена, что у нее всего лишь продвинутые сканеры». «Я не верю никому, даже себе», — нехотя буркнул я. «Врать в Астрале сложно. Очень. Корабль отображает практически любые порывы души. Однако возможность есть. Визуальная маскировка, завязанная на параметр лжи и обмана. Но я рассматривал более кардинальную вероятность. Это мог быть вообще не настоящий человек, а проекция астрала для моего испытания. Однако подозрения к делу не пришьешь. Потому я решил действовать логично. Нас не просто так сюда забросило. Наш первый помощник никаких пояснений по испытанию не дает, так что мы можем делать что угодно» а девчонка может быть частью испытания или отвлекающим фактором не приминула вставить блэкджек. Джек. Узнай имя, да отправь к ней службу опеки или сам прогуляйся, проверь. Думаешь, она сообщит непонятно кому свое имя и адрес? Она, конечно, в полном раздрае, но если сумела сюда добраться, то не дура. И в то, что я несуществующий, не поверит. А выбирая между тем, помочь кому-то или же нет, я выберу помощь. Пусть и потрачу время здесь. Для меня важна цель. Я люблю Хугина и желаю ему лучшего. Но цена должна быть сопоставима. Дурак и идеалист, — буркнула Блэкджек. Джек. Но это хоть как-то оправдывает твое безрассудство. Но тут в эфир ворвался робкий голосок с катера. — Вы правда поможете? — Правда? — Но... — Но я ничего не могу. Я же бесполезна. Простите, я... Еще раз попробуешь извиниться, я откажусь от затеи, — пригрозил я. И чтобы ты не тупила, а сосредоточилась на задании, поясню. Ты здесь уже была, значит, кое-что знаешь. Будешь разведкой, а я тебя прикрою. Я здесь тоже, чтобы изучить местность, и твои миниатюрные размеры могут оказаться полезны. Правда? С плохо скрываемым удивлением и, кажется, воодушевлением раздалось в эфире. Я постараюсь вам помочь, если смогу. Но я, девчонка оборвала себя, поняв, что чуть снова не начала оправдываться. Что ж, значит, не безнадежно. К этому моменту щиты восстановились, правда, всего до 400 единиц. Выше подниматься не хотели. Зато орудия в общей сложности накопили заряд почти под 330 единиц. С этим можно отправляться в путь. Астероидов оказалось много. Что логично для пояса астероидов, уважаемый слушатель. Маневрировать было на удивление удобно и приятно. Характеристик вдумчивости, отвечавших за скорость, оказалось более чем достаточно, чтобы играть в салки со астероидами. Нескоростной болит, но очень даже неплохо. Но особо порадовало то, что двигатели оказались натыканы чуть ли не на всей поверхности корпуса. Это давало невообразимую маневренность. Думать я мог во всех направлениях. Я без зазрения совести развлекался, то ускоряясь, то замедляясь, то закручивая финты, то разворачиваясь почти на месте. Вкупе с навигацией, за которую отвечало тактическое мышление, я мог не опасаться средних и крупных астероидов, уходя от них с легкостью. От мелких же оберегал щит. Хотя мне было куда стремиться, и особенно это касалось сканеров, за которые отвечали проницательность и наблюдательность. Нет, я не тыкался, как слепой кутенок, и даже имел картину местности объемом около половины световой секунды, но вот просвечивать планетоиды насквозь не мог. А моя невольная напарница это прекрасно умела, пусть область ее сканеров и была на порядок меньше. Она то и дело приближалась к различным астероидам и что-то в них ковыряло маленьким лазерным буром. Когда я предложил, не заморачиваясь, жахнуть по очередному астероиду из орудий, чтобы не терять время на ковыряние, девчушка лишь что-то виновато, но явственно отрицательно пискнула. Я давить не стал, боясь спугнуть, и оказалось, что зря. Прошло минут двадцать, я успел расслабиться, даже заболтался с Блэк о возможности расширения бара, когда внимание привлекло резкое карканье Хугина. Потребовалось несколько секунд, чтобы разобраться в показаниях датчиков и увидеть, что привлекло внимание напарника. Это оказался астероид. Один из средних в данном скоплении размером создания. Этот астероид без всякого внешнего воздействия целенаправленно изменил траекторию, устремившись к юной ведьмочке, которая как раз начала ковырять очередную каменюку. Более того, астероид во время движения начал трескаться. Вернее, мне так показалось в первый момент, а затем я понял, что это раскрывается исполинская пасть существа. Камень поверхности поплыл, превращаясь в щупальца, попытавшиеся ухватить астероид, к которому присоединилась ведьмочка.